Осеннее солнце ярко освещает, но слабо греет покой. Жарко пылает камин, который по утрам разжигает сама Екатерина, если только здорова. Сейчас полулежит она на кровати, полуодетая, опираясь на высоко взбитые подушки. После мучительного приступа колики лицо у нее бледно, измято, резко проступают все складки и морщины, которых почти незаметно на этом лице, когда государыня здорова и весела. Врач Роджерсон, много лет пользующий Екатерину и знакомый со всеми ее особенностями, уже собирался уйти, но при появлении Зубовых задержался после почтительного поклона, ожидая вопросов. «Что так скоро с охоты?» ласково улыбаясь и протягивая руку одному и другому брату, спросила Екатерина: "Я не ждала так скоро вас видеть, хотя очень хорошо, мой друг", обратилась она к Платону. Сердце вам должно быть подсказало. Со мной тут неожиданно приключились снова противные колики. Но милый мой Роджерсон также скоро помог. Видите, я снова чувствую себя хорошо. Идите, Роджерсон. Я все сама расскажу. Уж я теперь могу лечить себя вместо вас. Хорошо знаю всякие порядки и лекарства. Роджерсон отвесил еще поклон и ушел. Я так был встревожен, матушка государня, когда мне сказали, вижу, верю, но успокойся, еще повоюем и поживем. Сама виновата. Не поберегла садавича на молебстве в соборе. Забываю, что не двадцать мне годочков по-прежнему, когда ни холод, ни жар, ни усталь неведомы были. Ну да ничего. — А удачно ли поливал, друг мой? — Ничего. Завтра будем есть рагу из зайца собственного лова. — Великолепно. Очень люблю это рагу. Ты весьма кстати поспел. Там явился принц по моему приглашению». Сам желает рассказать мне о своей баталии, об августовской. Мне приятно будет, чтобы и ты послушал. Мальчуган мой милый, а ты что такой грустный стоишь? Я здорово. Так, пустое было. Верь мне, — обратилась Екатерина к валерьяну, который скромно стоял поодаль с печальным смущенным видом. Слава богу, ваше величество, я уж очень испугался» да сейчас вижу и следа нет недуга. Правду сказать я теперь об ином. Вот слышу, подвиги кругом свершаются. Принц приехал, героем. Победу посылает Господь моей государни на суше и на морях. А я тут сижу, время теряю. Хотелось бы и мне послужить родине и моей дорогой государни. Ого, знаю! Слышала, мой маленький боярд! Мальчик ты мой писаный, отличиться охота. Не терпится. Ну, иди сюда, милый. Красавчик ты мой! Как ребенка стала Екатерина гладить по волосам и по лицу валерьяна, который весь зарделся от гордости и удовольствия. Успокойся, потерпи. Недолго уж осталось. Я описала светлейшему. Ответа жду со дня на день. Туда тебя и пошлем. На суше все же поспокойнее, чем на воде. Жаль мне будет, если что случится. Ишь, куколка какая ты! Создан природой на удивление. Не красней. Я могу тебе это сказать. Других не слушай. Вот, заметила я, княжна Голицына очень с тобой махаться стала. Ого, совсем загорелся мальчик. Неужели серьезное дело пошло? Рано еще, рано, дитя мое, меня слушай, лучше будет. Нечего, нечего руки целовать, глаза мне не отведешь тем. Не будет. Ну, будет, будет, будет, позвони, узнай, есть там принц. Пусть зовут его, если приехал. Бодрый, статный, несмотря на года, интересный в своем белом с голубым мундире, Принц Насао Зигин скоро появился в покое. «Рада. Рада вас видеть, принц!» — протянув руку для поцелуя и указывая место у постели, встретила героя Екатерина. «Здоровайтесь, садитесь, рассказывайте. Как себя чувствуете после боевых приключений?» Я читала подробную реляцию. «Но послушать очевидца — это совсем иное, чем читать холодные строки» и обсудим заодно, что дальше делать предстоит. Нам пишут из Версаля, из Лондона, из Берлина, со всех сторон, что следует выиграть одну-две баталии, и мир будет подписан на самых выгодных для нас условиях. Поглядим. Я немножко расклеилась. А вот один ваш вид действует на меня уже чудесным образом. Уговорить же, мы слушаем вас дело очень было трудное и опасное государыня когда наша грибная флотилия стала все уже и уже сжимать кольцо вокруг ихнего флота шведы очевидно поняли что лучше поскорее выбраться из западни по их маневрам я заметил что они решили прорваться к зунду сделал последнее распоряжение часть моей флотилии укрыл за островами в засаде на всякий случай и не ошибся 13 августа часов в 11 утра они дали первый выстрел с адмиральского корабля. Мы, конечно, перестреливаться по-пустому не стали, все время лавирую под выстрелами к ним на бордаж. Большие корабли шведов тяжелые, не так послушны им, как нам наши скорлупки. Но зато и опасностей больше выпало на нашу долю. Хорошее ядро с их стороны Топило целый барка с полной людьми. Вплавь люди спасались на другие суда. Но все, гвардия особлива, истинно героями оказали себя. Кавалер Литта славою покрыл и оружие вашего величества, и себя. Два-три часа тянется бой, Кружимся мы вокруг кораблей высоких, Как злые псы медиаланские кругом ощетиненных кабанов. Держится кучей шведский флот. Удалось, наконец, нам первый кутер отбить саркопушечный. Взошли на него. А там, почитай, и людей нет. Успели все враги в лодке прыгнуть, как воробьи во все стороны брызнули. Там их другие корабли и приняли. Удача ободрила наших. Глядим, и на втором кутере вашего величества флаг вместо шведского взвелся». Я на адмиральский корабль главные силы направил. Только мы успели с ним справиться, как я взошел на него, а тут из-за островов гром баталии новой грянул. Часть судов ихних на утек туда кинулась, на нашу засаду наскочила. Но все же битва далеко конца не видит, а уж день клонится к вечеру. Без хлеба, без воды люди по шести-семи часов в огне выдерживают. Я, конечно, сменял отряды, как возможно было, а как стемнело, решил последний удар нанести, повел все силы в бой. И только к десяти часам Господь помог полное одоление получить над врагами. Уходить стали в свою сторону разными курсами, кто как успел прорваться мимо наших сил. Да в наших руках тоже немало оставили. Кроме корабля Адмиральского, четыре кутера сорокопушечных, Галеры три, офицеров сорок, матросов мало, тринадцать человек всего. Не хотелось им, видно, в плену сидеть. Вплавь кидаются, если на лодках уйти не успели в минуту последнюю. Потонуло немало. Помяни, Господи, души их храбрецов и наших, и ихних. Аминь, милый принц. Это был прекрасный день, который отметится на страницах не только российской, но и всемирной истории, как одна из славнейших ваших побед. Примите еще раз мою благодарность. Видите, ваш рассказ один влил силы и здоровье в мое тело. Я встану сейчас. Глядите, как эта простая геройская картина повлияла на других слушателей. У друга моего слезы на глазах слезы радости. А это милое дитя, он весь пылает. Я вижу, вы хотите выразить свой восторг принцу. Не сдерживайтесь. Я первая. Я сама хочу поцеловать геройское чело. Пойдите сюда, принц.